Шадурины молчали. Макс украдкой пялился на хозяйский стол, пытаясь разглядеть Марку стоящего на нем компьютера. Ася глазела в окно и прикидывала, хватит ли ее годовой прибыли, чтобы арендовать подобное помещение хотя бы на месяц. Одна Мария вела себя странно. Будто никакого воспитания нет, уставилась на Гагина во все глаза, и лоб напряженно морщит. Будто что-то вспомнить пытается, да никак не выходит. Ася не выдержала первой. Дмитрий Николаевич, как вы и просили, мы пришли все трое. И очень хотелось бы знать, зачем вы нас. Гагин договорить ей не дал, перебил. А по-моему, Маша уже догадалась. Странно, почему вдруг Маша, а не разве на коротке? Ася и Макс удивленно взглянули на сестру. А та растерянно пролепетала. Да, я догадалась. О чем? Начала сердиться Ася. Но Маша уже взяла себя в руки и твердо произнесла. «Вы дядя Митя, верно?» «Кто?» — в один голос выкрикнули Ася и Макс. «Дмитрий Николаевич Шадурин, папин брат». «Да ладно!» — недоверчиво фыркнул Макс. «Не ладно, а сто пудов!» — отрезала Маша. «Это дядя Митя, наш дядя». Роскошный бизнесмен Гагин пробормотал. «Машенька, милая!» Голос его звучал растроганно. «Подожди, Маша», — твердо сказала Ася. «Но ведь мама говорила, что дядя Митя умер». «Даже так», — будто про себя переспросил Гагин. «Я тоже помню. Мама говорила, что он, то есть вы, умерли очень давно», — растерянно подтвердил Макс. «В тот год, когда Аська родилась». «Боюсь, что это не совсем так». Дмитрий Николаевич постарался улыбнуться как можно беспечнее. Получилось, хотя крутым и положено держать лицо, не очень. «А я никогда не верила, что вы умерли. Однажды даже к маме пристала», — задумчиво произнесла Маша. «Когда класс его втором была? Если, говорю, дядя Митя погиб, то где его могила? На каком кладбище? Но мама мне сказала, что на эту тему даже говорить не хочет». «И я тоже всегда удивлялся», — встрял Макс и объяснил. «Нам в школе однажды задали генеалогическое древо составить, а я даже ни одной вашей фотки не нашел и никак въехать не мог. Почему? Пусть и умер, но вы же все-таки мой дядя». «Но почему вы никогда не давали о себе знать?» — с укором обратилась к Гагину Ася. «Я ведь вас любила», — подхватила Маша, — «и скучала по вас». «Правда?» Искренне совсем не по деловому вскинулся Гагин. Я даже помню, как вы со мной в машинке играли и объясняли про дорожное движение, про лежачего полицейского и главную дорогу. Я тоже скучала тебе, Маша, склонил голову Дмитрий Николаевич. Но почему тогда вы исчезли? воскликнула она. Потому что я дал слово, сказал как отрубил Гагин. Кому? Вашим родителям что не буду с вами общаться, и даже не дам о себе знать, по крайней мере до тех пор, пока вы все трое не станете взрослыми. «Почему — Почему? — возмущенно воскликнула Ася. — Полагаю, ваши родители не хотели, чтобы я подавал их детям дурной пример, — усмехнулся Гагин. — А что у вас дурного? — хмыкнул Макс. А Ася раздосадованно хлопнула себя по лбу. — Интересно, вы решили. Вы все... Родители запретили, вы послушались. Почему нас-то никто не спросил? Мне очень жаль, Ася, вздохнул Дмитрий Николаевич. Но в этом плане я человек несовременный. Если дал слово, его держу. Я честно ждал, пока вы подрастете. Вы все, включая тебя, Макс. Тебе ведь уже шестнадцать? Почти семнадцать, поправил племянник. Взрослые люди, вполне дееспособные. Как бы про себя пробормотал Гагин. Сами теперь сможете решить, кто прав, кто виноват. А что у вас случилось? нетерпеливо потребовал Макс. Что за мексиканское кино? А ты, Маша, не помнишь? Тихо обратился к ней бизнесмен. Очень смутно, задумчиво произнесла она. Тебе тогда годика четыре было. Да, тогда еще Аська родилась, точнее, даже прямо в ту неделю, как она родилась. Все были дома. «Мама, папа, бабушка, вы, дядя Митя, а ты, Аська, в больнице была». И взрослые сначала пили чай и о чем-то очень громко разговаривали, а потом вдруг начали кричать, а потом я уже не помню, только слышала, как дверь хлопнула, и я спросила, кто это ушел. А мама заплакала и сказала, что дядя Митя не ушел, а сгинул, а что это значит, не объяснила. И еще помню, что мне разрешили в вашу комнату перебраться и я очень обрадовалась. «Но ты мне этого никогда не рассказывала», с укором обратилась к сестре Асе. «И мне тоже», — подхватил Макс. «Мама мне объяснила уже потом, когда успокоилась, что дядя Митя не сгинул, а просто уехал, очень далеко по важным делам и вернется очень скоро. Но я ж ребенок была совсем уехал и уехал, а про то, что он умер, мне сказали уже, когда я в школе училась». «Ну а что у вас за фигня-то произошла?» — вновь спросил Макс. «Я расскажу», — кивнул Гагин. «Я всё расскажу». Широким жестом пригласил всех троих разместиться на белом кожаном диване. Сам уселся напротив в кресле и задумчиво произнёс. «Я не уверен, что вам мой рассказ понравится. Я в нём выступаю далеко не ангелом. Может, ваши родители и правы, что не позволяли мне с вами общаться. Но молчать тоже больше нельзя» надоело. Он упрямо усмехнулся, и Ася, Маша и Макс, не сговариваясь, но в унисон, подумали. Он, безусловно, наш, Шадурин, потому что слишком уж наша фамильная улыбка.